«Не знаю, крошка», — девочка хихикает. «Они похожи на летающие футбольные мячи». И голоса, подобно лебедке, вытягивают меня из отчаяния. «Это топарки, говорю я девочке. «Их редко удается увидеть так близко. Наверное, в воде стая макрели или тюльки. Тюльку они особенно любят». Мама девочки улыбается. «Вы много знаете». Я пожимаю плечами, надеюсь, скромно. И тут вмешивается Рокси. «Как ты думаешь, Эльфи, какая сейчас вода?» Эйден усмехается. «Это Северное море! Вода ледяная!» «Но ведь почти июнь!» «И что?» «А то, что у меня идея!»